Глава 19. Я выпуталась из его объятий и развернулась так, чтобы видеть обоих братьев. И уже не злилась на Мерилея на за его выходку. Пусть он и старше меня на несколько десятков лет, но воспринимается мной как обычный мальчишка, избалованный и эгоистичный, но мальчишка, которого нужно воспитывать, а не наказывать. «Ведь наказание есть и не что иное, как взращивание озлобленности и мстительности в отдельно взятом индивидууме». «Я рада, что ты осознал свою ошибку», – дипломатично заявила я. «Считай, что твои извинения приняты». Мериллиен шагнул в мою сторону, протягивая небольшую коробочку. «Если ты простила мою глупость», – сказал он, – «то прими подарок от меня и моей жены и приглашение на официальную церемонию». Коробочка оказалась изящной маленькой шкатулкой из светлого дерева. Её крышка и стенки были расписаны такими узорами, что издалека его можно было принять за кружево. Налюбовавшись ей, откинула крышку и ахнула. "Откуда?" выдохнула, не веря своим глазам. Внутри коробочки на белом шёлке сверкали и переливались всеми цветами радуги два кольца из прозрачного орзалита. Этот мифический сплав, по преданию, был создан с помощью магии и не встречается в природе. Секрет его изготовления почти три тысячи лет назад открыл один из лунных эльфов, когда на некоторое время заинтересовался экспериментами с драгоценными камнями. Выведенная им формула превращала алмазную пыль и белое золото в единую пластичную массу, которая при застывании приобретала прозрачность хрусталя и крепость металла. Создание одного такого колечка требовало сумасшедших затрат энергии, И именно поэтому сотворить подобное мог только тот, кто имел неограниченный доступ к магии – либо ассур, либо сит. Потом предметы из арзалита можно было использовать в качестве сильнейших проводников. Они перерабатывали сырую энергию с удивительной скоростью, превращая ее в стихийную магию. С помощью такого колечка самый слабенький водник мог организовать вселенский потоп – а маг-бытовик отстроит целый дворец со всей обстановкой за несколько мгновений. В этой маленькой шкатулке хранился артефакт ценою в пару годовых доходов среднего государства. Знал ли Мерильен, что он мне предлагает? «Это очень дорогая вещь», – произнесла я с благоговением, осторожно поглаживая колечки одним пальцем. «Откуда они у тебя?» «Отец Эо Вен передал. Они очень долго хранились в его семье, несколько веков». Но ни один дрон не смог ими воспользоваться, потому что они изгерерованы только на светлую магию. Вот мы с Овеной решили, что это будет хоть и недостаточно, но всё же полезная плата за её жизнь и жизнь нашего сына. Спасибо. Наверное, я должна вежливо отказаться, но не стану. И не надо проверять этот подарок от чистого сердца. Я действительно вёл себя как дурак. Просто хотел поразить всех тем, какой я дерзкий и находчивый, он неловко засмеялся. Но теперь-то я понимаю, как жалко это выглядело со стороны. Сам понял или кто помог? Я не могла сдержаться, чтобы не поддеть его. Жена помогла, он пожал плечами с видом провенившегося мальчика. Эх, колечки были слишком хороши, чтобы от них отказываться. Хоть я и не перестала считать Мериллиена избалованным мальчишкой, но за содержимое этой шкатулки готова была простить его злобную выходку. Тем более, что в моей голове моментально созрел план, как этот артефакт можно использовать. Айримир обратилась я к старшему принцу: "Ты уже не раз клялся, что любишь меня. Настало время доказать свою любовь делами. Достаточно ли ты смел, чтобы сделать это?" Тот нахмурился, пронзив меня мрачным взглядом. Ещё никто ни разу не усомнился в моей смелости, сухо ответил он. Какого подтверждения ты желаешь? Я желаю, чтобы ты надел одно из этих колец и отправился к своему отцу, и чтобы потребовал от него снять с меня магические браслеты. Я смотрела на него открыто и с вызовом. Вот и посмотрим, насколько я дорога ему. Могу я узнать, в чём твоя выгода? осторожно поинтересовался он. Я буду всё слышать, улыбнулась ему с таким нахальством, какого сама от себя не ожидала. Судя по вытянутым лицам обоих принцев, они не слишком понимали, что именно я держу в руках. Для них эти кольца всего лишь артефакт с неизвестными возможностями, ведь никто из них не может ими воспользоваться, а для меня это спасение и защита. Айренир несколько мгновений молча рассматривал меня. Скинув подбородок, её не отводило от него напряжённого взгляда. Наконец он тряхнул головой и решительно произнёс: "Согласен". Ею немедля протянула ему шкатулку. Колечки были магическими, а потому универсальными. Одно из них скользнуло Айрониру на палец и тут же сжалось, плотно охватывая фалангу. И ещё пару мгновений и оно растворилось, слившись с аурой, а вместо него на пальце появилась серебристая вязь. Второе кольцо я надела себе. Теперь смогу не только слышать, но и чувствовать всё, что чувствует Тайренер. Но ему об этом не стоит знать. Окинув меня пронзительным взглядом, кронпринц развернулся на каблуках и направился в ту сторону, где находился кабинет короля. Мы с Мерилен нам остались стоять в пустом коридоре. Я в предвкушении, он с плохо скрываемой тревогой в глазах. Ирсамин, ты хоть понимаешь, что сейчас сделала? разнёсню смериллен дрогнувшим голосом Ты отправила принца к королю и собираешься подслушать их частный разговор Это государственное преступление Если нас поймают даже думать не хочу что отец сделает Место офицера в этом захолустье покажется верхом желаний Ваше высочество насмешливо бросила я Держите себя в руках или бегите к жене и прячьтесь под подол М-да покачал он головой Похоже, я раны извинился. Ты ничуть не лучше меня. По крайней мере, я не подставлял того, кто меня любит. Ты хоть понимаешь, что сейчас Айренер пошёл на преступление, только потому, что тебе захотелось доказательств его чувств. Тебе стоит лучше следить за своим языком, огрызнулась я. Он ушёл, напоследок наградив меня осуждающим взглядом. Я же вздохнула с облегчением, когда осталась одна. Теперь можно без помех послушать, о чём мой принц говорит со своим попашей. Конечно же, я не наивная дура и прекрасно понимаю, что никаких государственных секретов Айрэнир не позволит мне услышать. Но я хочу знать, насколько настойчив он будет в своей попытке добиться от Дагерта моей свободы. А ещё меня очень интересует, какие именно чувства таятся в его душе. Хорошо, что ты вернулся, сын. Зазвучал у меня в голове голос короля. Э, Торгосту связался со своей сестрой. Похоже, что у владыки проблемы. Подожди, отец. А это голос Айры, нераполным мрачной решительностью. Я к тебе по другому вопросу. Сними сль Самин эти троллевые ограничители. Они ей ни к чему. И я почувствовала досаду и раздражение, что ощутил мой принц при первых же звуках отцовского голоса, в котором звучало плохо сдерживаемое недовольство. Мы уже закрыли эту тему. Или ты забыл? Это ты забыл, что Эльзамин моя жена, и мне достаточно её слова. Не вижу причины использовать такие артефакты. Даже в тоне ирониира улавливалось возмущение. Сын, ты либо не понимаешь меня, либо притворяешься. Я начинаю сомневаться в твоей сообразительности. Дагерд притворно вздохнул. «Не стоит, отец. Я достаточно сообразителен, чтобы понимать, что ты слишком заинтересован во всей этой истории. Ты подписал брачный лист без моего ведома. Не предупредил о браке, а поставил перед фактом. Да ещё и этот бред насчёт пророчества. Я не понимаю, к чему этот фарс. Или ты правда веришь, что если Эль Самин понесёт Адроу, то наш род получит прощение, а Сиды вновь вернутся в этот мир?» Кронпринц насмешливо фыркнул. «Мальчик мой...» Я, может, и стар, но дураком от этого не становлюсь. Мне плевать и на пророчества, и на сидов. Меня больше заботят земли, которые этим сидам принадлежали. Это огромные территории, включающие весь первородный лес. Асура объявили их закрытыми, никто не смеет претендовать на них. Но твоя жена законная наследница. Ваши дети станут новыми властотителями этих земель. Это единственная причина, по которой я решил устроить ваш брак. Так что не разочаруй меня. Лучше займись наследником и в самое ближайшее время отмить супругу брачной везьё, или я решу, что тебе нужна помощь. И он хрипло рассмеялся. Меня охватила волна негодования. Это были чувства ярости и нера, которые сейчас едва держал себе в руках. И он точно не хотел, чтобы я их услышала. А я-то хороша, чувствовала же, что не всё так гладко с нашим странным браком. А теперь всё встало на свои места. Если кто и думал о возвращении тёмных эльфов под солнцу, то точно не их король. Как же наивно была Джанна, когда рассказывала о том, что все дрово мечтают поскорее искупить грехи и снять проклятие. Много сотен лет они живут под землёй. Оссимилировались с местными дварфами, построили дворцы и целые города с вентиляцией и водоснабжением. Они нашли свою нишу в подземном царстве. А что их ждёт на поверхности? Там давно уже всё поделено на княжества и королевства, и каждый из них имеет хозяина, который будет защищать свою землю с оружием в руках. Другого некуда возвращаться, разве что в первородный лес в очину лунных эльфов, превратившуюся в нечто мрачное и чуждое. Дегирд нашёл лучший способ, как законно присоединить к своему подземному королевству то, что некогда принадлежало моему отцу. Как же вовремя Мирильен пришёл со своими извинениями. Новая информация требовала тщательного обдумывания, тем более что разговор продолжался. "Я даже подумать не мог, что ты настолько циничен. Похоже, я плохо тебя знаю", процидил кронпринц, даже не пытаясь скрыть своих чувств. «Гнев, досада, разочарование и страх. А ещё слабый огонёк надежды где-то в самой глубине души. Он злится на своего отца, это я точно знала. Но вот на что он надеется? Неужели рассчитывает, что Даггерт сейчас рассмеётся и скажет, что всё это шутка?» «А ты думал, что я дал твоей жене титул крон-принцессы за красивые глаза? Её преданное — это огромные территории, которые так никто и не смог присвоить». «Теперь они станут наши!» Айронир внезапно успокоился, как человек, принявший окончательное решение. «Отец, отдай мне ключ от браслетов!» – произнес он холодным тоном. Теперь я не ощущала ни досады, ни гнева, наоборот, абсолютное ледяное спокойствие и сосредоточенность. «Чтобы ты опять совершил ошибку!» «Ошибку совершаешь ты, а я хочу её исправить!» Эльсамин не заслужила такого обращения. При звуке моего имени всколыхнулась волна тепла, но какая-то странная, с примесью горечи. Глупый мальчишка, и я невинные глазки затмили тебе разум. Разве ты не понимаешь, какая в ней сила? Да она могла бы раздавить тебя как букашку, если бы захотела. Вот именно, если бы. Но она этого не сделала и не сделает, отец. Я знаю, тебе не понять, но я чувствую каждую её эмоцию и точно знаю, что в ней нет зла. Она никогда не причинит мне вреда, точно так же, как и я ей. На что это ты намекаешь? Айронир несколько мгновений молчал, а потом с затаённой болью произнёс: "Она моя Элевиан. Хочешь ты этого или нет, так что отдай ключ". И раздражённый голос Даггер в ответ: "Сын Держи свои чувства в узде. Этот брак должен стать исключительно деловым. Я надеялся, что тебе хватит ума понять это. Но, видимо, ты оказался недостаточно умен. Как быстро она тебя крутила, даже не ожидал. Сколько прекрасных женщин добивались твоего внимания, а тут какая-то девчонка. Ты разочаровываешь меня. Нет, отец, это ты меня разочаровываешь. Теперь в голосе Кронпринца сквозила печаль. Завтра мы с Ильсиамин отбываем в столицу. Не стоит тянуть с этим паломничеством. И я надеюсь, что моя жена к тому времени избавится от этих чудных украшений. Иначе я вынужден буду принять меры. Ты мне угрожаешь, щенок? В голосе короля послышалось яростное шипение, но принц всё так же спокойно ответил: "Нет, отец, просто констатирую факт. Похоже, самое интересное я уже услышала". Сейчас увижу, как открывается дверь в конце коридора. Мой принц доказал свою любовь, не побоялся и выступил против отца. Да, значит, я ему действительно дорога. Его эмоции подтверждают это. Ей готова была лететь к нему, как на крыльях, живая, поскорее заключить в объятия. Но несколько секунд молчание. И я вижу в конце коридора тёмный силуэт Айренера. Он повернулся ко мне лицом, и в моей голове прозвучал безжизненный голос: "Эй, исполнил твоё желание, Эльсамин. Ты довольна? Можно ли считать мою любовь доказанной, или требуется ещё подтверждение?" С этими словами Айренер развернулся и направился прочь, а я осталась стоять в одиночестве. В груди разливалось неприятное, едкое чувство. будто я только что собственными руками сломала что-то важное